Кажется, добрались. Вдова приоткрыла один глаз. Отсюда с заднего сиденья машины, на котором она лежала, закутавшись в меха, были видны лишь темное небо и пряди тумана, очень необычного на вид, серебристого, как будто даже слегка фосфоресцирующего. Она выпрямилась и взглянула на Ольгу, сидевшую за рулем, машинально отметив, что они представляют собой тующую парочку. Хозяйка притона на водительском сиденье, мулат трансвестит на заднем. Трэш-версия мисс Дейзи. «Куда теперь?» – спросила Ольга. притормози Ольга исполнила это распоряжение. Вдова попыталась собраться с мыслями. Было около шести утра. Они отправились в путешествие ночью в обычном Мигане, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в провинциальном городке. Клео почему-то представляла его себе населенным старыми дамами, одетыми по моде полувековой давности и фермерами, разъезжающими на тракторах. Оказалось, ничего подобного. Средневековая архитектура, каменные своды, массивные колонны, вымощенная брусчаткой площадь, возле которой они сейчас и находились, тусклый свет старинных фонарей. Все это вызывало ассоциации скорее с готическим романом о страшных тайнах проклятого семейства. После звонка Жаснея Клео с трудом взяла себя в руки и попыталась рассуждать хладнокровно. Вскоре у нее созрел план. Прежде всего, она позвонила Ольге. Если уж такой близкий помощник, как Жамиль руки, с ним она еще разберется, начал под нее копать, на кого еще она могла положиться? Странно, но отправляться в путь одной ей совершенно не хотелось. Затем принялась искать адрес клиники «Надежда». Увы, напрасно. Эта клиника не упоминалась ни в одном справочнике. Итак, единственными сведениями, имевшимися в распоряжении Клео, были названия, фотография фасада и ориентир, сообщенный бывшим пациентом-наркоманом, недалеко от южного выезда из города. Вдова представила себе небольшое городишко в окружении многочисленных предместий. В каком-то смысле так оно и оказалось – Лавель сен не слишком подходил под определение городишки, но его в самом деле окаймляли предместья, тихие, уютные, утопающие в зелени, как издание клиники, изображенное на фотографии. Потом ей пришло в голову, что копы, занимающиеся убийством ТВННа и уже без сомнения разыскивающие Шарли, скоро могут оказаться в тех же краях, и это создаст дополнительные трудности. Нужно было действовать на опережение. Иными словами, нужно было срочно выяснить настоящую фамилию Шарль Тевеннен и найти ее раньше, чем это сделает полиция. Поэтому Клео решила трогаться в путь сейчас же, не дожидаясь утра. «Я выкурю косячок», – полувопросительно сказала Ольга и, не дожидаясь, ответа вынула из сумки золоченый портсигар. «Только не здесь, а снаружи», – категорическим тоном заявила вдова. «Там не так уж холодно». «Еще не хватало, чтобы в машине воняло марихуаной», — раздраженно подумала она. Ольга с сожалением убрала портсигар обратно в сумку. «Ладно, обойдусь. Так куда теперь?» Клео собралась с мыслями. «Что говорил тот торчок? К югу от города? Значит, едем на юг». «Ничего не пойму в этом долбанном GPS. Где тут направление?» Вроде бы он должен отмечать всю эту хрень. Север, юг. В общем, нам нужно южное направление. Когда выберемся из города, попробуем узнать у местных, где эта грёбаная богадельня.